Я в этом городе прописан, и этот город мной описан, как по кольцу троллейбус «Б» прошел он по моей судьбе. Его земля и синь небес — единственный мой интерес. Я здешний. Мне довольно странны заморские чужие страны, но если исхитрюсь я ловко и получу командировку — И если деньги накоплю, Туристскую путевку я куплю, Два дня мне будет интересно, Но загрущу на третий день, Мне станет скучно, станет тесно Среди совсем чужих людей».